Глава 27. Снизив флайграф до километровой отметки, Стэн включил следящую систему и принялся по дисплею компьютера изучать местность, проплывающую далеко внизу. Время от времени на экране радара, а затем и на дисплее компьютера, возникали движущиеся точки, которые перемещались в лесу. Это были существа, размеры которых превышали 10 сантиметров. Стен молча следил за ними по дисплею компьютера и ему очень хотелось врезать по всем этим тварям из лазерной батареи соблазн был велик но он сдержался и только негромко выругался что это ты все время бормочешь спросила джема которой надоело делать вид будто бы она на него обижается тем более что Стэну было все равно обижается она на него или нет собираю информацию ответил стэн который даже не заметил что она на него обиделась а, -а! джема хотела что то спросить но передумала и с интересом посмотрела на свои ногти. «Странно», — неожиданно пробормотал Стэн, обращаясь к самому себе. «Что странно, миг оживилась Джема. В направлении, куда мы летим, лес намного реже, чем там, где мы шли, но количество живых существ на один квадратный километр больше», — пояснил Стен. «Ну и что?» — безразлично проговорила Джема, которой теперь, в общем-то, тоже было все равно, сколько тварей под ними находится. «Они ведь нас не достанут», — веско заметила она. «Верно», — помедлив, согласился Стэн. После чего в салоне флайграва снова воцарилось молчание. От переизбытка положительных эмоций Джему стало клонить ко сну, и говорить ей больше не хотелось. Зевнув украдкой несколько раз, она откинулась на мягкую спинку кресла и, пока длится полет, решила немного вздремнуть. Стэн тоже не прочь был последовать ее примеру, Но желание не прозевать что-нибудь интересненькое на поверхности планеты не позволили ему этого сделать, и он, бормоча себе что-то под нос, продолжал изучать информацию, собранную приборами и обработанную компьютерами. Пока что ничего чрезвычайного не попадалось, и только список животных пополнялся десятком новых экземпляров. Все они были занесены в память компьютера, и Стен решил по возвращению с этого полета изучить их более подробно. Лес тоже никаких сюрпризов ему не преподнес, несмотря на то, что Стэн в душе надеялся на это. Как и раньше, далеко внизу тянулись странные деревья, ветки которых внутри были полами, и по ним с большой скоростью перекачивалась какая-то жидкость. С воздуха лес напоминал стену смазанную решетку, которая, связанная в одно целое, тянулась на сотни километров. Было даже непонятно, то ли это так сильно разрослось одно дерево, то ли тысячи деревьев соединились в одно целое, образовав своими ветками некое подобие навеса над поверхностью планеты. Все это наводило на определенные мысли, но выводы Стэн делать не торопился. Когда с начала полета прошло около получаса, и флайграф покрыл расстояние в полтысячи километров, Джема заворочилась на своем сидении и, помедлив, открыла глаза. Несколько секунд она молча разглядывала профиль Стена, затем зевнула и улыбнулась. «Проснулась?» — спросил Стэн, заметив краем глаза движение. «Я дремала», — ответила и, продолжая полу лежать, откинувшись на спинку сиденья, посмотрела поверх пульт управления. К этому времени линия горизонта расширилась, и голубая полоска превратилась в темно-синюю полосу. Теперь, когда они преодолели больше половины расстояния, уверенность Джеммы в том, что это именно море, как она раньше утверждала, постепенно начала исчезать и вскоре сменилась чувством беспокойства. Джемма это удивило, и она перевела взгляд на дисплей компьютера, по которому продолжали ползти столбцы цифр и символов. «Стэн!» — негромко позвала она. «Чего?» — Стэн повернул к ней голову и вопросительно посмотрел на нее. «У меня возникло странное ощущение», — помедлив проговорила Джема. «Тебя что-то пугает?» — спокойно спросил Стэн. «Скорее тревожит». Джема задумчиво закусила губу и провела рукой по волосам. «Не знаю, как ты, но, по-моему, то, куда мы летим, вовсе не море», — нерешительно добавила она, опасаясь, как бы Стэн не рассердился на нее. Но Стэн воспринял ее заявление с удивительным спокойствием. «Я знаю», — просто сказал он. «Сканеры еще, когда ты спала, выяснили, что никакое это не море». «А что тогда?» — удивившись, спросила Джема. «Пока не ясно». — неохотно проговорил Стэн. — Это, несомненно, жидкость, но плотность ее намного выше, чем у простой воды. Да и состав, судя по спектру, там достаточно тяжелых элементов. — Может, это какое-нибудь природное месторождение? — неуверенно предположила Джема. — Может, — с удивительной легкостью согласился Стэн. — А может и нет, — добавил он после небольшой паузы. — А если это представляет опасность? — спросила Джема и сама испугалась своих слов. Не думаю, хотя. Стэн задумчиво щелкнул языком и что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. Все может быть, закончил он. Тогда давай вернемся обратно, быстро проговорила Джема, чувствуя, как ее приподнятое настроение быстро улетучивается. Еще чего? Стэн ухмыльнулся, а затем насупился. Если хочешь, я могу тебя высадить в лесу, и ты подождешь, пока я не вернусь обратно. Стэн краем глаза посмотрел на Джему и увидел, как она побледнела. «Ну, как такой вариант тебя устраивает?» С улыбкой поинтересовался он. «Нет», — категорично отрезал Джема. «И ты знаешь, что в лесу я одна не останусь». «Я так и думал», — продолжая ухмыляться, — проговорил Стэн. «Мог бы и не предлагать мне этого», — обидевшись, добавила Джема. «В конце концов, я всего лишь женщина». «Да?» — удивленно протянул Стэн. «Ну и что с того?» «А то...» Джема сжала кулаки и, насупившись, уставилась на дисплей компьютера. «На этой планете, крошка!» — поучительно начал Стэн. «Няньки ни у кого нет и не будет ни у тебя, ни у меня. Советую тебе это хорошенько запомнить. Ты меня поняла?» «Поняла!» — сквозь зубы выговорила Джема, едва сдерживая душевное ее раздражение. Стэн своим поведением просто выводил ее из себя. «Нет, чтобы сказать что-нибудь приятное и успокаивающее». «Обиделась?» — не глядя на нее, поинтересовался Стэн. «Нет!» — отрезала Джема, подумав при этом, почему ей так не везет. «Ну и ладно!» — Стэн облегченно вздохнул и снова перенес все свое внимание на пульт управления, куда непрерывным потоком начала поступать информация.